Глава десятая. Не ждал права, даже не надеялся на такую удачу. Неужто судьба вспомнила о нем? Землица-заступница обратила свой лик к нему, а не к кому-то другому. Всю жизнь шел где-то в серёдке, ни пан и ни охвосток. Повезло братцу Лешику родиться вперёд, обещано брату во владение дальняя гать, а его отправил отец на чужой двор. Повезло Якубу Беломястовскому родиться наследником бялова а его Тадеуша при наследнике оставили. А вот как оно обернулось. Якуба радужная топь приломала, а последышу Тадыку, второму сыну, рука Элькина обещана. «Может, увидел в нем князь Казимеш такого же, как он сам?» «Говорят, и сам Беломястовский господин сперва не был землицей обласкан. Тоже второй сын, к чужому двору отправленный в Черну». А только повезло ему и не раз. Первый, когда вернулся он домой в белое за какой-то день или два до кровавого мятежа, когда Влад Чернский силу и жестокость свою показал, всех бояр вырезал, да ни мечом или ножом, мыслью одной. А вот братцу его старшему не повезло. Сунулся в Черну по глупости да от жадности. Оказался на пути кровавого Влада. Так и стал Казимеш беломястовским князем». Не желал такой судьбы Тадок к брату Лешику. Не разведи их в сторону, жили бы и по сей день душа в душу. Не надо было таду Дальнегачины. Единственное, чего он желал в этой жизни — беломястовная на Эльжбета. И не зря просил он землю, не зря целовал черный земляной алтарь в храме на солнцеворот. Обещался ему Казимеш отдать Эльжбету, как выйдет восемнадцать. И осталось-то всего ничего». Так и прыгало сердце в груди, стучало в висках, закипающая во всем теле радость. Якуб, здравствуй, многие годы! Тадеуш заметил неспешно минующего двор княжича. Тот шел, склонив голову, не понять, замечтавшись или задумавшись. И тебе долгих лет, отозвался Якуб. Тадек, ты и не видел? Тадеуш покачал головой. Верно, у девки какой-нибудь, будто ты и Лария не знаешь. Насмешливо отозвался он, не замечая взволнованного взгляда из-под белого платка. «Нет, девки девками, а уговор у нас был. Обсудить я с ним хотел одно дело, и он уж на три четверти часа опаздывает к назначенному сроку. Не бывало раньше такого». В голосе Якуба сквозила нешуточная тревога. «Не случилось ли чего?» Тадеуш, переполненный своей радостью, никак не мог взять в толк, чего так переполошился Якуб. И «Илларий Манус сильный и боец лучший. Что с ним приключиться может? Разве что?» «А не указки ли он?» — поделился Тадеуш мыслями с княжичем. «Говорят, зачистил Илларий на охотничий двор, тот, что недалеко от вечерок. Может, Юрке на глаза попался. Только если Юрик с Илларием один на один сойдутся, исход известен». Наваляет Манус рогоносцу крепко. «Что стоит палочник против Мануса, да еще такого, как наш Илашка?» Пока Юрок силу раскрутит, пока в посох поведет, и Ларри уж ему с руки в глаза три заклятия сбросит. Якуб кивал, слушая Тада, видно, и сам пытался утешиться такими мыслями. Так-то оно так, проговорил он. Но юрок не читал другим обманутым мужьям, кое-чего ты о нем, Тадо, не знаешь. Юрок отцу для таких дел на которых сказать нельзя, и злости в нем, как в самом черном владе потому отец и держит его сотоварищи сколько можно на охотничьем дворе. Только угораздила Юрока взять в жены непростенькую девчонку, что в рот бы ему смотрела дожила, да как за каменной стеной. Выбрал Каську. Катаржина за мужней спиной сидеть не станет, такую красоту в тереме квасить. А Илари, возьми да подбери, что плохо лежало. Юрик жену удержать не может, вот и подбивает мужиков Илария проучить. Поодиночке они ему не противники, не убили пскопом то «Не посмеют», — отозвался Тадеуш. «У отца твоего на дворе птица без его дозволения не свистнет. А уж Юрка-палочник на цыпочках ходит». «И то верно», — немного успокоился Якуб, оглядел одежду Тада, бросил взгляд на суму с книгой. «А ты, Тадусь, никак собрался куда?» «Домой», — отозвался Тадеуш, предвкушая, как не расскажет, так намекнет будущему братцу на скорую радость». Вести добрые добрый, отцу повезу. Через месяц, как в восемнадцать выйдет, вернусь, глядишь и удивлю тебя». Тадык улыбнулся, но Якуб будто бы не заметил этой многозначительной улыбки. Словно бы отгородился от чужой радости незримой стеной, отвел взгляд. Тадык заговорил было снова, но Якуб встрепенулся, махнул кому-то у ворот и поспешно простился. «Доброй дороги тебе, Тадусь». Бросил он почти на бегу. «Про Элария узнать посылал. «Коли подождешь немного, вернусь и провожу тебя». «Не надо!» — бросил ему вслед Тадеуш. «Невелика птица, чтобы провожать!» И добавил про себя. «Пока невелика». Якубу навстречу выбежала девчонка из Элькиных. Зашептала что-то ему на ухо, и Тадек заметил, как побелел и затрясся подбородок княжича, как прижал Якуб руку к белому платку, закрывая глаза». Девчонка так и осталась стоять перед ним, не зная, что сказать или сделать.